Глава 17 В последний момент, когда зубы вампира почти впились в шею жертвы, она повела себя нестандартно. Резко выхватила пистоль и нажала на курок. Да так быстро, что всегда молниеносный Владик кое-как избежал смертельного ранения. Да и пуля была необычной. Зачарованной, что ли? Вампир резко дернулся в сторону, уходя в тень. Но эта гадина повернула за ним. В итоге ударила в бок, а не в сердце. К тому же она была серебряной, но для вампира этот металл не представлял угрозы. Пусть начитавшиеся сказок продолжают в них верить, чтобы не искать другие методы борьбы с подобными ему. Пока Владик боролся с пулей, киллера и след простыл. Он посмотрел на открытую рану, воткнул в нее палец, затем вытащил и поднес глазам. Точно магия, причем какая-то древняя. Он попытался взять еще образец для изучения, но увидел, как рана уже заросла. После этого вампир прочесал весь цирк, но так и не нашел свою жертву. Возвращаться к хозяину, так он не очень будет рад тому, что убийца до сих пор живой и невредимый, и уж точно загонит обратно в могилку. «Э, поганка, тащи своего псину на арену!» Его мысли прервал знакомый голос. «Скоро твой выход!» Перед ним стоял директор цирка, который был выпьемшим. Об этом категорично сообщал перегар изо рта. Его вампир чуял на расстоянии. Он был рванул в сторону новой жертвы, но блок, поставленный хозяином, сделал свое дело. Будь то на стену натолкнулся. Ну ладно. Владик перебрал несколько вариантов ответных реакций и действий и выбрал самые подходящие. «Пошел нахрен, Чурчхела ты ебучая!» Он бросил в директора большой камень. «Ах ты ж, бля!» Директор схватился за спину, в которую врезался снаряд. «Я тебя сейчас пополам сломаю!» Но потом огляделся. Впереди уже никого не было. Он выпучил от страха глаза и побежал к большому шатру, из которого лилась музыка и слышались аплодисменты. Владик между тем думал, как найти этого везунчика, которому просто подфартило. Просто вампир расслабился, давно не охотился. Вот и подвели его навыки кровавого монстра. Владик вспомнил то время, когда он устраивал сезонные охоты на людишек. Когда он был князем Владиславом. Какие он придумывал хитроумные ловушки, в которые пачками попадали охотники за его головой. И глаза его загорелись. Его питомец беспокойно застрекотал. «Нет, паучела, я не заболел». На его лице расплылась злорадная улыбка монстра. «Я выздоравливаю!» Тут же активно заработали его вампирские сенсоры, которые подсветили едва заметный след. Клубясь кровавым облачком, он таял в пространстве, но все еще можно было разглядеть, куда отправилась его жертва. «Мне кажется, паучело, что он никуда от нас не денется!» наклонился Владик пауку, когда они отправились по следу. «Вот он!» – раздался визг. «Дьявол! Этот человечишка привел кого-то, чтобы отомстить ему!» «Так что делать-то, босс?» – ответил грубый голос. «Дайте ему хороших пиздюлей!» – добавил директор цирка. «А потом выкиньте с нашего лагеря! Только собачонку его принесите, уж больно забавное!» «Будет сделано! Пацаны, окружайте его!» Владик погладил по холке паука когда толпа из десяти вооруженных дубинками и ножами смыкала вокруг них кольцо. «Ну что, паучела? наклонился к нему вампир. «Раз мне нельзя пить кровь, значит, ты будешь их грызть!» Паук тут же кивнул. И... Ближайший бугай завизжал, пытаясь сбить вцепившегося в плечо паучка. Затем движения его замедлились так как токсин, содержащийся в слюне паука-монстра, начал действовать. А следом он начал выхватывать рукой из воздуха несуществующие предметы, хохоча как ненормальный. Второго постигла та же участь. И он начал тут же приседать, выставляя руки вперед. Третий после укуса запрыгал как лягушка. Еще четверо начали играть друг с другом в салки, а оставшаяся троица начала поджигать соседнее здание. «Молодец, поучела А теперь нам пора!» Погладил паука Владик, и тот в ответ довольно застрекотал. След жертвы уже настолько истончился, что приходилось идти практически на ощупь. С каждым шагом Владик понимал, что приближается. А потом увидел этого гада. Он сидел на бережку и чистил свой пистоль какой-то щеткой. Чистил увлеченно, насвистывая себе под нос веселую мелодию. Вампир ушел в тень, а когда киллер поднялся, собираясь свалить, схватил его за горло. Глаза на покрытом оспинами лице вытаращились. «Я болт! Ты собака кастрированная!» прохрипела жертва, болтая в воздухе ногами. Все потому, что Владик его немного приподнял. «Шляпа у тебя прикольная!» Ответил вампир. «Дашь погонять?» «Я из тебя кишки выпущу!» Рука киллера потянулась за пистолем. То, что он был заряжен, Владик не сомневался. Но второго шанса попасть в себя он не даст. Его рука вытащила из-за пояса пистоли, разрядила их в воздух и откинула в сторону. А затем зубы вампира вгрызлись в сочную плоть киллера. поучела что-то застрекотал, затем задергал его за брючину. И Владик устоил огромных сил оторваться от своей трапезы. Ты думаешь, он покосился на питомца. Хм, а это идея. Я тебя из-под земли достану. Из последних сил забормотал побледневший киллер. Ты мой слуга, а я твой господин, забормотал Владик. Отныне ты будешь служить мне, пока я не прикажу умереть. И еще раз укусил киллера. Только теперь его слюна попала тому в кровь, навсегда делая рабом. Владик отбросил в сторону тело, которое внезапно энергично отряхнулось и встало как вкопанное. «Держи, это твое!» Владик поднял с земли пистоли и протянул бывшему врагу. «Так как говоришь тебя звать?» «Савелий болт», — промямлил киллер. «Буду звать тебя Савелием!» — улыбнулся Владик. Засунув за пояс пистоли, киллер посмотрел пустым, равнодушным взглядом на своего хозяина. «Чего прикажете?» «Пока ничего», — оскалился Владик, показывая длинные клыки и одевая на голову широкополую шляпу. «Идем домой!» «Идем домой», — монотонно повторил его слуга. И они отправились в замок. «Теперь Акаки его похвалит?» и даже может снимет запреты на укусы людей. Вы когда-нибудь пробовали отказать ребенку? А двум детям? А если они просят отвезти их на выставку магических существ, которая всего на выходные приехала? А если при этом они угрожают воскресить все кладбище и сделать из костей собственных зверюшек? Вот и я не смог. Поэтому в субботу с самого утра мы с Вовкой и Петькой направились в ближайший город. Владик с которые порадовали тем, что привели киллера, ставшего слугой вампира, тоже рвались с нами. Но я отказал. Аргументировал тем, что их самих там поймают и к выставке пристроят. Погода в городке стояла хорошая, солнечная. На мое удивление, выставка расположилась прямо на рынке. Точнее, сам рынок сегодня превратился в одну большую сувенирную лавку. С клетками в которых сидели, бегали, прыгали, ползали, прятались всевозможные диковинные звери. Пацаны подходили к каждой табличке и читали. А я смотрел, поражаясь, зачем столько магии впихивать в обычных зверей? Неужто такой хороший доход приносит? «Крохозавр!» – прочитал Петька на табличке. И мы втроем уставились на крошечного тиранозавра, сидящего в птичьей клетке. Да, впервые вижу динозавра размером с синицу». «Дядь, смотри какой! Коро-винц!» ткнул в соседнюю клетку Вовка. «Так это же просто сова!» – скептично ответил я. Но, видимо, сове мой тон не понравился, и она начала мяукать. А потом разорвала стеклянные шары, на которых сидела вместо жордочки, и принялась кидаться ими. Пацаны забрали шарики в качестве сувениров». А я подошел к следующей клетке. «Паука-гриф», — прочитал я, смотря во множество глаз крылатого паука. Так, надо запомнить. Паучила тоже, открылив, не откажется. «А как он их вырастет? Паучела ведь уже не ребенок!» — озадачился Петька. «Как, как?» «Пришьем!» — усмехнулся я, потирая ладони. «Идите сюда!» — позвал нас Вовка. Мы подошли к аквариуму. «Так это просто рыба», — сказал я. «Не!» — задорно ответил паренек и достал существо из аквариума. Я собирался отругать, поскольку эта рыбка уж очень походила на хищную пиранью. Но когда Вовка положил ее на голову брата, было уже слишком поздно. С бешеной скоростью рыба «пых», — как гласила табличка, начала пожирать волосы ребенка, а тот лишь смеялся. Видимо, было достаточно щекотно. Прошло полминуты, рыба остановилась и с крайне довольным видом прыгнула обратно в аквариум. А Петька всмотрелся в отражение стекла на свою новую ультрамодную средневековую прическу. Короткий ежик. А ничего так, я следующий, заявил я. То к меня, стричь, не надо! Завопил Пук, и когда Петька попытался положить рыбопыха на него, заверещал. Не надо, я сказал! «Убери от меня эту чертову рыбину!» «Так, положи на место!» – буркнул я Петьке, оглянувшись. «А то сейчас хозяин этой ярмарки придет, посадит тебя в одну из таких клеток!» Петька тут же выпучился и готов был кинуть рыбу обратно. «Хотя, почему бы не постричься, пока никого нет?» – рассмеялся я, наклонив голову. «Клади ее, только быстро!» Через минуту мы шли к следующей клетке уже с новыми прическами. И Пук в том числе. «Посмотри, как накинулись!» – рассмеялся Аскунц, который даже посвежел немного. Он показывал назад, на толпу людей, которые облепили клетку, горя желанием воспользоваться услугами рабопыха. «Вот что Пук реклама, животворящая с народом делает!» – ответил я ему и тут же потерял интерес. «Потому что мы остановились!» возле небольшой клетки. «Дяденька, это же...» начал Вовка с придыханием. «Демонический кот!» восторженно поддержал Петька. «Ого! И правда красивый!» Я одобрительно кивнул. Но потом улыбка сползла с моего лица, потому что произошло самое страшное. Оба ребенка повернулись ко мне и уставились щенячьими глазами. «Ну, купи!» — законючил первый. «Ну, пожалуйста!» И второй туда же. «Нет, отрезал я. Только еще одного кота мне в доме не хватало». «Кажется, что теперь тебе не отвертеться, шеф!» — вставил слово Пук. «Помолчи, а!» — рыкнул я на питомца. «А то я тебя сюда пристрою, как новый диковинный экспонат». Ну, ты же сам сказал, что он красивый!» — возразил Вовка с надеждой в голосе. «И какой милый!» — добавил Петька. «Я таких в жизни не видывал!» «Да, он, может, и красивый, и милый, но у нас уже есть коты. Нечего зоопарк разводить в замке!» — отрезал я. Но мои аргументы не имели особого эффекта на ребят. Они продолжали умолять, глядя на меня своими большими глазами, полными надежды. Я почувствовал себя в ловушке. «Пожалуйста, дядя Некромонт! Продолжили они хором. Я шумно выдохнул и огласил. «Ну ладно, но лоток сами будете убирать!» Пришлось мне под восторженные крики пацанов идти искать директора этой дьявольской выставки. «Уважаемый, а где здесь хозяин этого безобразия?» Спросил я у продавца сувениров, который сидел на стульчике за соседней лавкой. «Какого еще безобразия?» переспросил он, смотря по сторонам. «Ну, этого странного зоопарка!» показал я в сторону клеток. «А, да к вон там сидит!» махнул он рукой. «Возле клетки с матерящимися обезьянами!» Я пошел туда и застал смехотворную картину. На дереве сидели обезьяны, судя по всему, мужского и женского пола, и прилюдно с эмоциями выясняли отношения. «И какого хрена ты на всех самцов так пялишься, сучка ты, крашенная! Закричал обезьяна-мужик в своей волосатой даме. «Ах ты мелкий хрен! А кто, блин, связку бананов вчера бобрихи подарил? Может, ты ее трахаешь?» Крикнула в ответ обезьяна-баба, швырнув в него миской. «Я, Люську, да ты в своем уме! И вообще, тебя не бед, кому я что дарю!» Крикнул в ответ волосатый самец. «Да пошел ты нахрен, понял?» – крикнула самка. Я усмехнулся, отвлекшись от горячих семейных разборок, и обратился к мужчине в треугольной шляпе. В уголке его рта торчала трубка, которой он изредка попыхивал. Прям натуральный пират. Я посмотрел на его ноги, готовясь вместо одной из них увидеть деревянную палку. Но нет, целые и невредимые. «Хочу зверюшку купить!» – обратился я к нему. Пират внезапно поднял голову, запыхал трубкой энергичней. Оживился прям, и в глазах его появился веселый огонек. «Хороший выбор! Вам какую из двух обезьян? А может, сразу двух? А? С ними точно не соскучитесь!» Задорно ответил он. По выражению лица было видно, что он прямо рад расстаться с этой вечно враждующей парочкой. «Никакую! Мне демонический кот нужен!» Ответил я. «Да!» Кот поддержал Пук, но пират не ответил. Он сорвался с места, обежал прилавок и приблизился ко мне. «Ого! Это что у вас за создание? Продадите?» Он восхищенно смотрел на Пука, который беспокойно заерзал на моем плече. «Э, не продаюсь я!» — закричал Скунс. «Шеф, ну скажи ему!» «Да, это мое умертвие!» — отрезал я и отошел на два шага. «Мне не нравилось, когда кто-то нарушал мои личные границы. Точнее, это могли делать лишь Пук и Лиза. И то первый, потому что обычно сидел на плече». «У всего есть цена!» — хитро ухмыльнулся пират, возвращаясь за прилавок. «Могу обменять его на демонического кота!» «Дайте-ка подумать. Я сделал максимально задумчивый вид. Не потому, что реально заинтересовался предложением. Просто захотелось позлить Пука». «Конечно, конечно!» – пробормотал пират. «Шеф, ты чё, серьезно? ошарашенно посмотрел на меня Скунс. «Не верю своим мертвым глазам!» «Предложение вполне себе хорошее. Скунсов я могу сколь угодно навоскрешать», – рассуждал я, сдерживаясь, чтобы не засмеяться. «Я вообще-то особенный!» – эмоционально вскрикнул Пук, подпрыгнув на плече. «С кем у тебя ещё будет такое понимание?» «Пожалуй, ты прав». «Эх!» – выдохнул я и снова обратился к пирату. «Так сколько хотите за демонического кота?» «Он не продается!» – замотал он головой. «Ну или только в обмен на вашего скунца?» «Ха!» – мы с пуком переглянулись. Я подмигнул скунцу и зажал нос. А он поднял хвост, и уже через секунду хозяин зоопарка лежал без сознания. Как и две матерящиеся обезьяны в клетке на которых тоже распространился химический удар. Я вернулся к пацанам. Они засовывали пальцы в клетку с котом, а затем быстро убирали, чтобы тот их не отгрыз. «Не злите его!» — резко сказал я. «Почему он так мило рычит?» — возразил Вовка. «А то до дома не донесете». «Ты купил?» — восторженно посмотрел на меня Петька. «Да!» — ответил я, широко улыбнувшись. Надо было поскорее убираться отсюда. Неравен час очнется хозяин и поднимет шум. «Ура!» – заликовали парни. Я забрал у хозяина этого зоопарка связку ключей, подобрал подходящий и спешно открыл клетку, взяв кота на руки. Засранец тут же укусил меня за палец. «Держите! Сами несите его домой!» Отдал я этого поганца пацанам. Они тут же начали его гладить, и зверь прекратил попытки сожрать все и всех, до кого дотянется. Самое интересное началось дома. Нас встретили трое рыжих котят, с которыми пацаны решили сразу познакомить новичка. Однако рыжие стали шипеть и пятиться, а демонический кот заревел в ответ и кинулся на них. Когда котята сиганули от этого чудика, тот кинулся за ними в погоню. «Будет гонять их, как крыс!» — подметил пук, закуривая сигаретку. «Зато, глядишь, наконец-то запомнят, где лоток!» — усмехнулся я. «А может...» хм — задумался пук. «Что?» — посмотрел я на него. «На охрану его выдрессируем!» «А идея-то хорошая! Молодец!» — похвалил я питомца. «Вот явится снова птерозабров, а наш кот! Хрязь его по яйцам! Слышали, ребятки?» «Ага!» – ответили оба парня. «Ну, раз поставленная задача ясна, – добавил я, – то приходите, когда будет результат». Вовка и Петька кивнули и помчались ловить демонического кота, который уже успел загнать Рыжиков в подвал. «А назовем как?» – спросил Пук. «Дай-ка подумать. О, Бесенок! Ему очень подходит!» И это имя, как никакое другое, подошло к сущности нашего нового питомца. Уже этим вечером демонический кот раскрылся перед нами во всей красе. «Ох, чтоб я еще раз поддался на провокации пацанов!»